а он успел усвоить, что только крайняя нужда убедит людей в закономерности его. Можно говорить до хрипоты и все-таки не убедить никого, кроме самого себя. Так что же? У меня есть превосходный план, как прочистить луга. Луга были одним из самых скверных трущобных приходов Лондона. Заняться трущобами, подумал Майкл.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 Такая уйма рыжих ребятишек. Но подрастая энергия покрывается копотью, как растение на заднем дворе. Перестройка трущоб, устранение дыма, мир в промышленности, эмиграция, сельское хозяйство и безопасность в воздухе. «Вот моя вера», — подумал Майкл. «И черт меня побери, если такая программа хоть для кого недостаточно обширна». Он повернулся к министерской скамье,